Глава 62. Когда наступает обед, приемный заглядывает. Кирилл. Привет еще раз, я только из кадров. Оформляют. Я тут пока никого ничего не знаю. Сходим вместе пообедать. С опаской кашусь на дверь кабинета начальника. Он может выйти в любой момент. Нет, не пойду. Почему? Дела. Жаль, хотел с тобой кое-ч о чем поговорить серьезно. Заинтриговал Кирилл. Может как-нибудь в другой раз? «Ты сегодня на учебу едешь?» «Пока не знаю, что-то опасаюсь. Давай я тебя отвезу и там прикрою». Кирилл подходит к столу, ставит на него ладони и чуть наклоняется, пристально на меня глядя. Дурацкие мурашки. «Пожалуй, не стоит». И тут из кабинета выходит Лев. Начальник видит Кирилла и... Оформился уже. Спокойно интересуется начальник. «Почти. Я ухожу обедать. Пойдешь со мной?» «Да, пожалуй», — кинув на меня взгляд, отвечает Нестеров. «Алена, собирайся, пойдешь с нами», — изумил меня начальник своим приказом. «Нет, как же я не хочу». Но тут не вопрос, а именно приказ. Чего шеф добивается? Выходим из кабинета втроем, В лифте спускаемся вниз втроем. Атмосфера такая напряженная, и мне это точно не чудится, иначе мужчины хотя бы между собой словами перекидывались, а они молчат, мрачно так чувствуя себя словно между двух огней. Выходим в холл, и я буквально нос к носу сталкиваюсь со своей двоюродной сестрой. Света остановилась, смотрит на меня, затем на моего начальника, переводит взгляд на Кирилла, заметно мрачнеет, и вот уже вокруг меня сразу трое мрачных людей. Наговато как-то, на одну меня. Впрочем, Света сразу исправилась, широко улыбнулась и полезла со мной обниматься. «Алена, как же я соскучилась!» Пытаюсь увернуться, но меня стискивают в крепких сестринских объятиях. Ты на обед идешь? Здорово. Пойдем вместе сходим, поболтаем. Я не могу, я уже обедаю с начальством, сдавленно отвечаю я, пытаясь отцепить от себя настырную кузину. Ой, как жалко. Вы можете пойти с нами, если хотите, неожиданно произносит лев, глядя на свету. Дон да издевается. О, спасибо! Бурно обрадовалась Света, подарив начальнику настолько благодарный обещающий взгляд, что стало неудобно почему-то мне. Все же родня. Далеко начальник нас не повел, завел в рабочий ресторан. Сделал заказ. Хорошо, хоть обстановка не напряженная. Света болтает без умолку, разливаясь соловьем, рассказывая все больше о себе. Но и других пытается в разговор втянуть. Правда, никак не может решить, кому же лучше строить глазки. Крупному начальнику или вон тому, незнакомому красавчику, Обувь хороши. В общем так и получилось, что солировал света, мужчины все больше отмалчивались, отвечая на ее вопросы кратко, а я и вовсе молчала, потому что свете была неинтересна в качестве собеседника. Во время обеда иногда ловила на себе внимательные взгляды начальника и кирилла, от чего есть толком не получалось. Я думаю надо как-то свести общение с нестером на нет. Да он, конечно, классный, но точно не для меня, в конце концов, Может, мне вообще только кажется, что он проявляет ко мне интерес. Принесли большое блюдо с закусками. «Алена, ты что-то совсем не ешь». Склоняясь к моему уху, тихо и строго заметил начальник. И еще тише добавил. «Тебе нужно хорошо питаться». С этими словами начальник приложил мне с принесенного блюда кусочки сыра и овощей. Выбрал все то, что я люблю. Чувствую, как мои щеки и уши становятся горячими. Момент с едой был замечен светой. Ее, бедная, аж перекосила от такого жеста льва. Кирилл, мне показалось, что на мгновение его глаза вспыхнули недовольством, но потом он опустил взгляд, уделив больше внимания своей тарелке. А у меня опять мурашки. Не от кого-то, а вообще от всей этой ситуации. После этого жеста льва Света стала куда больше внимания уделять Кириллу. Уже конкретно расспрашивать его о себе, словно профессиональная сваха. Узнала, что еще студент, скривилась недовольно, но интереса не потеряла. Выяснила, на какой должности тут будет работать, и не особо впечатлилась, но все же заинтересованно сказала, что юридическое направление хорошее, перспективное. Про машину интересовалась. Вот тут разулыбалась, подобралась, словно гончая, почуявшая след. И тут уж начала выяснять семейное положение Кирилла. Еще больше обрадовалась свободному статусу. Похоже, все-таки правда расстался с Кристиной. Радость немного поугасла, когда выяснила, что он живет вместе с мамой. Кирилл тоже в долгу не остался, в свою очередь узнал, что мы со Светой родственницы, кем она работает, где, ну и, собственно, все, на этом вопросы закончились. После обеда Света упорно шла вместе с нами. Только в лифте вышла раньше на своем этаже, а мы наверх. Кирилл почему-то с нами, они со Львом увлеклись разговором о перспективах карьерного роста Нестерова. Начальник очень серьезно и в подробностях рассказывает о возможностях продвижения в компании, что для этого надо сделать, какие знания получить и прочее. Интересно так рассказывает, все по делу. И не о том, кто с кем спит и дружит. Я заслушалась. Интересно, шеф со мной на такие темы никогда не разговаривал. Мне кажется, он вообще не считает, что мне куда-то надо расти. Я уже на своем месте. Босс с родственником уединились в кабинете. После обеда небольшое затишье. Появилась свободная минутка, которую я решила потратить на учебу. Надо учиться. Кому-то родственники помогут и научат, а мне надо рассчитывать только на себя. И насчет подработок по переводам надо как-то стараться продвигаться. Кирилл ушел, не прощаясь, спустя полчаса. В конце рабочего дня собираюсь, прощаюсь с шефом, уточняя, что меня провожать не надо, сама как-нибудь. И еду в универ. Конечно, не хочется, боязно, но учиться-то нужно. «Девушка, а можно с вами познакомиться?» Спрашивает кто-то, присаживаясь на соседнее место в вагоне. Впрочем, голос я тут же распознала. Ты и мурашки, видимо, тоже. Повернула голову к Кириллу, смотрю на него с удивлением. Оно того не стоит. Стоит или нет решать мужчине? У меня только один вопрос. Ты беременна?